Глава двадцать третья. Расправа над присланными по его душу наемными убийцами была бы самым очевидным решением, слишком простым, а потому последним в очереди из рассматриваемых Андреем вариантов. Когда этот Гюстей должен появиться? Ты хочешь за ним проследить? – уточнил Джесса. Нет, я хочу его встретить. Мы опередили его где-то на час, и появится он вот с той стороны. Немченко показал на улочку, ведущую от городских ворот. Пока давай прогуляемся и заодно прикупим кое-что. Он посмотрел вслед догнавшему своих товарищей лейтенанту Ягану. Трактир Подкова виднелся в полусотни шагов с левой стороны небольшой оживлённой базарной площади. Но Немченко в заведении не спешил. Ему нужен был моток верёвки. Зачем? Чтобы связать посланца Ола Грейвера и допросить. Раз уж не удалось подслушать, как наниматель и наёмники должны опознать друг друга. План по попаданцу был прост: явиться к нанятым убийцам под видом представителя заказчика и назначить им другую цель. Только он всё ещё не решил какую Дженоби или Ромалия. Первый более предпочтителен, поскольку опасней. Однако с устранением командующего в данный момент есть несколько проблем. Одна из которых сейчас идёт рядом с интересом рассматривает товары, выложенные на уличные прилавки. Как объяснить Джиси, чем ему не угодил Олману? Пока никак, ещё не время. Другая проблема заключается в том, что демоны био намного лучше охраняют. И большой вопрос справятся ли киллеры с такой сложной задачей? Да и вообще, возьмутся ли за неё? Ни вид, ни вселившийся в его тело землянин ничего не слышали о каких-либо тайных организациях, занимавшихся заказными убийствами. Тем не менее спрос рождает предложение, и в Гертале имелись способы устранить мешающего человека чужими руками. Все, что Андрей знал про такую деятельность, он вскользь слышал от цари. Да, организованных структур, занимавшихся исключительно покушениями, не имелось, но в руководстве гильдии наемников знали посредников. которые могли свести с нужными людьми, и, конечно же, можно было обратиться к преступным сообществам. В обоих случаях квалификация исполнителей была ненадёжной и ничего не гарантировала. Случалось, что брали деньги и исчезали с ними, даже не приступая к выполнению своей части договора. Впрочем, с серьёзными заказчиками так не поступали. И ещё раз всё взвесив, Андри остановился на кандидатуре Олы Грейвер. Будет дерз забавно и справедливо, если эта гнусная тётка умрёт от своего же яда. Понятно, последует расследование. Шерлок Холмсов или Пинкертонов в этом мире ещё нет. Но и дураками местных дознавателей не назовёшь. Тут на руку попаданцу сыграют меры предосторожности. которые предприняли и собираются принимать его враги. Лейтенант Гюстей после встречи с наемниками к Ромали возвращаться не собирался. Он сразу должен отправиться во Свояси и как можно скорее. Его люди уже ожидают своего командира за границами лагеря, и если офицер не появится до темноты, уедут к замку Олл Грейвера без него. Смотри, ювелирная лавка. потянула Олрей своего мужа за локоть. Зайдём. Женщины во всех мирах любят ходить по магазинам. А вот казалось бы, что в таком небольшом городе, как Удолье, да ещё и в магазине окраинного района можно найти. А сил пройти мимо магазина, где продаются наверняка самые простенькие украшения у благородной Олрей, не нашлось. Времени у Немченко в запасе имелось достаточно, так что он против желания любимой возражать не стал. Зайди, а заодно потом и в соседнюю лавку. Рядом с ювелирным магазином, располагавшимся в полуподвале, куда вела короткая крутая лестница, находился букинистический. Купи там бумагу и карандаш. Сможешь олуг рейвер нарисовать. Если нет, то и без изображения ёрожа обойдусь. Легко. Я, конечно, не Вами, наш наставник по художке. Ну, получится похоже. А зачем тебе? За тем, что я хочу не расправиться с нанятыми для моего убийства мерзавцами. А, переадресовать заказ. Вкратце Андрей объяснил уже не свою задумку и та оценила её весёлой усмешкой. Невестку ломга Улгрейвера Джиса не раз видела вблизи. Так что перенести на бумагу её образ труда не составит. В университете черчению и рисованию учили весьма неплохо. Если судить по тем наброскам будущего замка Ры, который супруга показывала Землянину. Так да лавка ювелира отменяется, решила она. Пошли сразу в книжный. За прилавком стояла молодая женщина. Узнав, что почтенным нужны только лист бумаги, карандаш и ненадолго место за единственным столом возле окна, не расстроилась. Приняла плату в три бура и пока посетительница рисовала, её спутнику стала предлагать наиболее популярные книги. "Нет, спасибо", огёрнул Андрей очередную из предлагаемых ему фолиантов. Это не интересно. Есть что-нибудь по алхимии или по способам получения одних веществ из других? Ты хочешь заняться аптекарским делом, господин лейтенант? не сдержала она чуть насмешливой улыбки. К сожалению, вчера у нас оба имевшихся справочника купили. Она протянула книгу, топтавшейся позади неё пожилой рабыней, и та вернула тяжёлый фолиант на полку. Если вы ещё задержитесь в нашем городе, то зайдите через неделю, будут новые поступления. Загляну, согласился Немченко. В Нагабини книги были намного дешевле. Там имелась своя гильдия переписчиков. Покупать рукописные творения в Удолии он не собирался. Завершившую свою творческую работу Джиса подошла к прилавку и положила на него карандаш. Возьми, нам он больше не нужен. Ещё кому-нибудь продай. Рисунок с изображением Олль Гривер Андре оценил уже на улице. У супруги получилось очень даже похоже. Ты у меня молодец, похвалил он. Только вот сама сейчас выглядишь прекрасной принцессой. В шутку переодевшись в платье в простолюдинки, сделай лицо попроще и взгляд чуть потупи. Так. Ну, примерно. Он прижал к себе джису покрепче. На площади они купили небольшой моток крепкой бечёвки, которую землянин положил к себе в сумку, и послушали забавную скляку двух молочниц. После чего пошли по улице, ведущей от ворот. Здесь было весьма оживлённое движение, и захватить тут среди бела дня Гюсте незаметно не получится, даже при всех магических умениях землянина. Прошлись взад-вперёд на пару сотен метров, и Андрей выбрал подходящий проулок. Между двумя высокими заборами узкий, около 2 метров в шириной. Проход зарос кустами крапивы и малины, между которыми велась узкая тропка со следами отходов человеческой жизнедеятельности по её краям. "Как раз то, что нужно", сообщил немченко. Тебе лучше быть возле прилавков с содобой и кондитеркой. Наблюдай. С комарушкия представление я посвящу тебе. Сразу же перекрой ко мне путь совсем ненадолго, я быстро управлюсь. Андрей оставил Джису с пирожком в руке и прошёл по тропке до самого конца, выйдя на соседнюю улицу. Там вощек с оборванным мальчишкой пытались приладить отвалившееся колесо на телеге. сил им не хватало и попаданец поспешил скрыться едва те начали вращать головами в поисках помощников из проулка он вышел под личиной нищего старика взяв за протетип одного нагабинского бомжа которому однажды бросил митяк в качестве реквизита он прихватил валявшуюся в крапиве палку Джиса уже перешла на второе зрение, поэтому мужа призналась сразу и похлопала себя по животику. Её посыл немченко понял: если гости с появлением задержатся, то она лопнет от поедания пирожков, булочек и пирожных. Место земленин себе подоыскал в 5-7 шагах от прохода и сел на задницу поджав ноги, чтобы не мешать движению людей и повозок. Полку поставил перед собой и уставился на неё взглядом философа. Свою жертву Немченко обнаружил магическим зрением спустя полчаса. Гиусти шёл не спеша под личиной купеческого приказчика. Бостенный, дай несчастному больному старику несколько боров. Поднялся Андрей ему навстречу и протянул руку. Дай лепёшку и глоток эля. Убери лапу, рвань. Лейтенант с брезгливой миной ударил кулаком по ладони попаданца. Иди работай, бездельник. Едва он прошёл несколько шагов, попаданец, преодолевая брезгливость, взял горсть примеченной им заранее чуть подсохшей сверху лепёшки коровьего навоза и швырнул в спину Гюстина. Целился между лопаток, а угодил в шею. Так получилось даже лучше. Ах ты старый подонок! – выкрикнул обернувшийся офицер вслед бодро захромавшему в проулок землянину. А ну стой тварь! Естественно, служитель Андрей не стал. Он уже свернул в проход и ускорился. Не намного, чтобы дать себя догнать. Получи урод! – замахнулся кулаком приблизившийся Гюстей. Немчинко увидел, как Джиса, первый из девак, оказалась на тропке. И изобразила подвернувшую ногу. Сумручные цепи мгновенно сковали лейтенанта, перебросив его через спину. Попаданец пригласил свою жертву в гости к тени и сразу же перенёсся с ним на заросший участок знакомого пустыря. Ничьих роющихся там в отбросах Андрей не опасался. Никто их ни о чём спрашивать не станет. А если и спросит, то что они поведуют? Что какой-то старик о чём-то спрашивал и нагородного офицера. Обличие приказчика с густины слетело сразу же, как он оказался скован магией. Первым делом, выйдя в реальность и сбросив ношу на кучу мусора, поподаница вытер перепачканную навозом руку амундер лейтенанта, а затем снял с него амулет чужой лечины и убрал себе в карман. Джейса объяснил, что такие артефакты не только очень редкие, но и очень дорогие. Сейчас я тебя свяжу нормально без магии, и мы поговорим. Андрей достал бечевку и принялся крепко перенять пленника. Живым я тебя не отпущу. Ты не дурак, понимаешь это. Но ведь и умереть можно по-разному, так ведь? Кто вы, господин? Включил дурак Агустин. Я кто? Ты у меня спрашиваешь. В земле я наыскал офицера, и в сумке, кроме денег, нашёл рисунок со своим добрым лицом. Я, Антурей, ткнул пальцем он в изображение. "Забыл, да? Мне нужно от тебя узнать все две вещи. Как ты опознаешь троицу убийц и как они признают в тебе того, кого ждут? Как видишь, я знаю много и хочу знать ещё больше". пытать, выведывая сведения, Немченко совсем не умел, и надежда была на то, что пленник этого не знает. Получилось, как земля не хотел. Поднесённый к глазу кинжал быстро развязал Гюстию язык. Отпустите его, попросил пересохшим ртом лейтенант. Даю слово, что сразу уеду из Делиора или совсем покину материк. У меня брат капитаном на бриге ходит, на Ирине. Я с ним отправлюсь. Извини, брат, ничего личного. Лезвие точно вошло в сердце Густина, и подергавшись, тот испустил дух. Сдержать любопытство относительно того, во сколько Ол Грейвер оценил жизнь благородного Анда землянин не сумел. Он пересчитал содержимое кошеля и расстроился. Четыреста оборов за датак. Значит, плата убийцам всего восемьсот. Для них, наверное, это большие деньги, но Немченко был убеждён, что стоит на порядки дороже. Сменив облик старика на личину торговца, оставив труп неизвестного ни в войске, ни в долье офицера на куче мусора, пусть голодранцы оборвут. И взяв только нужное, Немченко покинул пустырь тем же путём, которым меньше 2 часов назад прошёл с супругой. В первой же лавке купил мыльный раствор. Возле колодца за медяк в Трибора попросил помочь чумазую девчушку. И с её помощью отмыл руки. Понюхал, пахнет ли навозом. Нет, нормально. Решил, что больше умышленно вляпываться в дерьмо не будет ни руками, ни ногами. Джейсон обнаружил неподалёку от подковы в компании трёх молодых парней. О лу в ответ на их шутки и любезности жиманилась в полдень, похожая на простую девушку-торговцу. Быстро отошли от неё, грозно сказал Немченко. Парни вскинулись как боевые петушки, но, увидев перед собой богато одетого солидного купца, быстро сдулись. В трактир Андрей пошёл вместе с женой. Наёмники не знали, кто должен к ним явиться навстречу, а вот Гюсти знал приметы старшего из них. Фу, брть. Я здесь ничего есть не стану, поморщилась Джисса, еле сдерживая презрительную гримасу, когда садилась на лавку. Кабак действительно был низкопробным, и с момента его первого и единственного посещения землянином здесь ничего не изменилось. Зато нашёлся свободный столик. Придётся хотя бы изображать и есть, и пить. Саман попросилась. Так что на будущее. Бойся своих желаний, они имеют свойство сбываться. Он повернул голову к подошедшей разносчице. Две порции тушеных бобов с салом и кувшин сидра. Пол без зуба, натянуто улыбающаяся тетка приняла заказ и отошла. Ты их видишь? спросила Олл Рей. Да, сзади тебя сидят все трое. Тот, у кого серебряная серега в виде собаки, он и есть главный из них. Не оборачивайся. Убийцы оделись как мастеровые. Старшему было лет сорок, и он уже начал сидеть. Его подельники выглядели не намного моложе. Ничего криминального в их облике не проглядывало. Наученный опытом Андрей воспользовался вторым зрением, убедился, что магов среди них да и среди остальных посетителей нет. Принесённое яство Олурей не воодушевило. Она и так была сыта наевшись сдобы с уличных латков, так что легко пожертвовала мужу свою порцию. Наполнив кружки сидром, попаданец сделал всего пару глотков и направился к наёмникам. "Это не ваша работа, почтенные". Андрей сел рядом с киллером без спроса и выложил на стол навесной замок. Морти ещё несколько таких же сделать. Средневековье, а пароль придумали, как в каком-то анекдоте про штырлица. Хоть отзыва не требовалось, и то ладно. Принёс, главарь внимательно осмотрел гостя. Ну что он без магита увидит? Мы тебя с утра ждём. Уже здесь вся задница отсидела, выкладывай. Столик стоял у стены, вести за ним, делая разговоры, можно было относительно свободно. Да, подтвердил Андрей. Принёс. А здесь задаток. Здесь, вслед за кошелём, лёгкий свёрток кинжалы. Но ну, в этом кувшинчике смертельный яд. С ним аккуратней. А это та, кого вам надо устранить. Ромалия Олграйвер, а она в числе приглашённых на пир в ратуше. Там будет множество незнакомого друг с другом народа: маги, дружинники охраны, представители гильдий и, главное, слуги. На магине может оказаться амулет восстановления, поэтому смертельных ударов должно быть не меньше двух. Вот и всё, что мне поручили вам передать. Всего доброго, почтенный. Подожди, остановил его старший скиллеров. Где ты остановился? У нас могут появиться к тебе ещё вопросы. Я вам не смогу на них ответить, развёл руками попаданец. Моё дело маленькое, и я его уже выполнил. Он вернулся к Джиси, но почти сразу её увел. Будет ли за ними слежка и попытка убийства ненужного свидетеля? Вряд ли. Его ведь восприняли как посланника заказчика, а наёмникам ещё вторую половину оплаты получать. И всё же, оказавшись на улице Немченко, несколько раз проверял, пустили ли за ними хвост. Ты чего головой крутишь? Поинтересовался Джиса. Да так, шею тренирую. Смотри, на этой улочке совсем людей нет. Сворачиваем. Через несколько секунд они оказались в родном шатре. Дом милый дом. Ну как, понравилось? Честно? Нет. Но очень познавательно. А ты придумал, как поступишь с Яганом? Пусть он сам думает, гадает. Когда Олара ушла мыться и переодеваться, поподанец уже привычно потянулся сознанием к слухачу у Ола Манала. Теневой встретила сразу двумя подарками, да ещё какими. Теневой объём позволял увеличивать вместимость любого носимого предмета, сумки, баула и даже кармана в 5 раз при сохранении внешних габаритов. И вес поклажи уменьшался в 5 раз. Стоило это удовольствие всего один гит энергии на 10 суток. Второе, полученное заклинание растворение в тени, позволяло без следов уничтожать в сумерки любое неживое органическое тело. Получи Андрей такое умение пару часов ранее, он бы мог без проблем избавиться от трупа Гюстие. На этом удача поподанца не оставила. Видимо, стараясь компенсировать его вынужденное пачканье в коровином дерьме, подключившись к своему магическому шпиону, Немченко стал свидетелем весьма информативного разговора. Вставку Оламанала пришли свежие сведения из окружающего мира. Весьма хорошие для королевства и очень скверные для Денобиа, так он считал. У Римштерцев возникли серьёзные проблемы на границах с королевством Бистай, расположенным ещё севернее. До войны не дошло, но количество пограничных стычек увеличилось кратно. Являлось ли это возросшее напряжение результатом хорошей работы дипломатов Аратвеса IV или горячие северные парни сами опять что-то не поделили? Для нидерцев, потерпевших поражение на западе и уже месяц безрезультатно бьющихся о стены Фужа, было уже неважно. Предчувствуя, что римштарцы вскоре выйдут из союза с ним, король Нитра через своего канетабля запросил перемирие и переговоров. Отвеч Штерин мрачно клекушествовал Олманов. Наш добренький Ратвис, это тряпка, сразу же согласится на мир, еще извиниться, что мы им кровь пустили. Бить их надо, добивать, да не идти и сжечь его. Перестань, Дин, посторожнее выпить их, когда говоришь о нашем государе. Я знаю при ком, что могу говорить, Гел. Неужели я и при тебе должен сдерживать себя? Ты мой старый боевой друг. Ты должен меня понимать. Мой сын, мой наследник Зеир, они его убили. А сколько наших земель разорили. Они за всё заплатят. Чем? Золотом? Они должны заплатить кровью. Но только не при нашем трусливом монархе, бабнике, лентяе и пьянице. Что я не так говорю? Ты слишком много выпил сегодня. Когда получаешь такие известия, хочется крушить. Посвежившая после помывки джиса ждала возвращения мужа из сумрака, сидя на краю постели. Ант, что-то хорошее узнал? И вижу ведь, что да. Ну. Попаданец раскинул руки в стороны, приглашая супругу в объятия. Похоже, война заканчивается. Иди ко мне, позвал Ант.